Он пытается вернуться в вагон, но не находит ни окна, ни двери. Он заглядывает в щель между планками, но видит все время одно и то же. Взгляды без лиц и жесты без тел, затерянные в пустоте ночи и все одинаковые. Он не находит того, что ищет, тех, кого ищет, своих. Ходит в город, большой город. Он попадает в него по реке на чем-то вроде плота, такого плоского, что его ноги все время на уровне воды, черной воды, мутная от ила, в которой ничего не отражается, вокруг одни только руины и пепел. Стены домов нелепо накренились и вдруг бесшумно обрушиваются, Здесь царит абсолютная тишина. Вдали на мосту он опять замечает человека, который несет на сутулых худых плечах мужчину, или, может быть, это женщина. Оба сгорблены и тощи, их костлявые черные силуэты неуклюже двигаются в пустоте, а за ними или навстречу им шагают Скованной походкой такие же другие. Его плод потихоньку скользит по течению в кисловатых запахах грязной холодной воды. От моста к мосту. Он видит все того же человека и ту же сцену. От моста к мосту темнота сгущается, а его боль растет. Там, у него в груди, у него в животе, горит, пылает, жжет. Маленькие красные зернышки занесли ему огонь в кровь и в плоть. Он катается по земле. Жестокие судороги скручивают его тело. Вот уже начались конвульсии. Плод кружится вокруг своей оси, в невидимом водовороте внезапно тысячами шумов сотрясают город колокола гудят вовсю хлопают ставни свистят поезда проносящиеся по железным мостам пронзительно звенят трамваи пробираясь по узким улочкам воют на луну собаки плачут младенцы кричат мужчины и женщины Голосят сирены. Но весь этот гвалт вскоре заглушает один только стук каблуков женщины, торопливо идущей по туннелю. Стук каблуков и звонкое эхо стука. Ее глаза затуманены. Потом и в них расплывается любой образ. Образы смешиваются, сплетаются, уничтожают друг друга. Он чувствует, как тяжелеет его тело, напитанное грязью ночного мрака. И с этим адским огнем внутри земля качается, все куда-то летит. Он катится вниз, обдирает плечо о выступ скалы. И вся мешанина из пережеванных красных зерен, ставшая жгучей лавой, поднимается к горлу, заполняет рот. И он, приникнув лбом к камню, извергает рвоту. Долго. Красную пережеванную мешанину. Красное платье женщины с манящими бедрами, что танцует на пустынной площади. Пот по его телу. Он царапает пальцами землю. Он хочет пить, Он кусает землю или свой кулак. Он уже не понимает. Снова с неожиданной силой встает ветер. но ну, а теперь уже в его и только в его теле. Он видит книгу, огромную, в черном кожаном переплете. Книгу, большую, как человек. Книгу с мужскими плечами. Книгу, охваченную конвульсиями. Книгу, всю гудящую от ветра, от его то низких, то пронзительных завываний.